Нашей веселье омрачилось только один раз. И это случилось незадолго до моего ухода, когда мисс Смилс почему-то упомянула о завтрашнем дне, а я, от несчастью, проговорил, что встаю в 5 часов утра, так как должен трудиться, не покладая рук. Не знаю, мелькнула ли у доры мысль, что я служу сторожем в какой-нибудь конторе. Но мои слова произвели на неё сильное впечатление, и больше она не играла и не пела. Эта мысль ещё не покинула её, когда я с ней прощался, и она сказала мне милым, вкрадчивым голоском, словно я был её куклой, как думала с мне иной раз: "Вы не хороший мальчик. Не вставайте в 5:00 утра. Это так глупо". "Любовь моя, я должен на работу идти", возразил я. "А вы не работаете", заявила Дора. "Зачем?" "Приведи этого славного Удивлённое личико ничего не оставил сделать, как ответить весело и шутливо, что мы должны работать, чтобы жить. "Ох, как нелепо", воскликнула Дора. "Но как же мы будем жить без этого?" "Дора", сказал я. "Как, ну, как-нибудь", ответила Дора. Повидимо, она считала, что вопрос разрешён ею окончательно. И торжествуя от всего своего невинного сердца подарила мне поцелуй. А я ни за какие блага в мире не согласился бы её разбиждать и возражать против её решений. Да, я любил её и продолжал любить всем сердцем, всеми силами своей души. Но по-прежнему много работы, я стараюсь ковать железо, пока горячо. Я иной раз по вечерам, сидя против бабушки, размышлял о том, как напугал я тогда Дору, и как бы сделать так, чтобы с гитарой в руке проложить себе дорогу сквозь лес препятствий. Мечтал я об этом, пока не начинало мне чудиться, что голова моя совсем посидела. Глава 38. Компаньон покидает фирму. По моему решению касательно парламентских прений я не дала стыть. Железо я стал немедленно разогревать, пока оно не раскалилось, и принялся ковать его с такой настойчивостью, которой, говоря по чести, сам удивляюсь. Я купил рекомендованную мне книжку об благородном и таинственном искусстве стенографии ценой в 10 шиллингов 6 пенсов я окунулся в море таких затруднений, что через 2-3 недели впал в полный отчаянье точки, повторяющиеся на все лады и означающие в одном месте одно, а в другом нечто другое и совершенно противоположное чудесное причудливое считание кружочков Вещисные значения чёрточек, минувших мушиные лапки, ужасные последствия не на месте поставленных завитушек всё это не только волновало меня в часы бодрствования, но и преследовало во сне. Когда я пробился ощепью сквозь эти трудности, я овладел наконец алфавитом, который сам по себе был египетским храмом. Появилась процессия новых чудовищ, именуемых произвольными фигурами. Поистине, я никогда в жизни я не видел, чтобы кто-нибудь действовал так деспотично и капризно, как они. Например, они наставили, что знак, похожий на паутину, означает ожидание, а начерченная пером взлетающая ракета значит невыгодный. Когда я вбил себе в голову эту галиматью, я устранил, что она вытеснила оттуда решить на всё а который я начал повторять забытый, она улетучилась в свою очередь. Когда же я принялся снова её заучивать, от меня стали ускользать другие разделы системы. Короче говоря, можно было прийти в отчаяние. Можно было прийти в полное отчаяние. Если бы не дор, укрытие и якорь моего корабля, который трепала буря, Каждыя закорючка в системе этих знаков подобна была сучковатому дубу в лесу Припятствий. Я продвигался вперёд, срубая эти дубы один за другим с таким пылом, что через 3-4 месяца решился проделать опыт с одним из наших прославленных ораторов в Doctor's Commons. Забуду ли я когда-нибудь, как прославленный оратор скользнул от меня прежде, чем я успел начать? Я старил мой глупый карандаш метаться по бумаге, словно по рокуизме лихорадки. Было ясно, что дело не пойдёт на лад. Я слишком высоко занёсся, так продолжать было нельзя. За советом я обратился к Тредделсу, и он предложил диктовать мне речи, но медленно с расстановкой, принимая во внимание мою неопытность. Я был очень благодарен ему за дружескую помощь и принял предложение. И вот изо дня в день, чуть ли не ежедневно, в течение долгого времени по вечерам, когда я возвращался от доктора, у нас на Бейкенгем-стрит происходили заседания по образцу парламентских. Хотелось бы мне увидеть ещё где-нибудь такой парламент. Бабушка и мистер Дик представляли, смотря по обстоятельствам то правительство, то оппозицию, отрадлс с помощью оратора. Ханфилдэ, иритомика парламентских прений, произносил громовые обвинительные речи против них. Сtoy устала, заложив пальцем нужную страницу в книге, размахивая правой рукой, Traddles, изображая мистера Питта, мистера Фокса, мистера Шэридиана, мистера Берка, лорда Каслри. Виканто Сидмутил мистра Каннинга приходил вня описываемый раш обвиняя бабушку и мистра Дика в распутстве и продажности. Обычно я сидел по Одельде, держа свой блокнот на коленях и стараясь изо всех сил за ним поспеть. Ни один в самом делешный политик не мог превзойти Трэдлса шаткостью своих убеждений и легкомыслие. В течение недели он последовательно отставил все политические программы и сражался под всеми знамёнами. Бабушка, бесстрастная, как министр финансов, иногда прерывала его возгласами: "Слушайте, слушайте!" "О!" или "Нет!", в зависимости от содержания речи. А вслед за ней эти же возгласы издавал совсем пылкий мистер Дик, совершенно образец сельского дворянина. Но мистеры Дик в течение его парламентской карьеры обвиняли в таких деяниях, и он был ответствен за такие ужасные последствия, что по временам ему становилось не по себе. Мне кажется, он начинал не на шутку страшиться, что в самом деле натворил много вещей, которые приведут к уничтожению британской конституции и гибели страны. Очень часто мы увлекались этими дебатами до той поры, когда стрелка часов приближалась к полуночи, а свечи уже догорали. В результате таких упражнений я стал неплохо поспевать за Траддлсом, и для торжества моего оставалось только добиться, чтобы я хоть как-то мог разобраться в своих записях. Но после того, как они были сделаны, понять их было ничуть не легче, чем китайские знаки на чайных чашках или золочёные надписи на огромных красных и зелёных бутылях в лавках с химическими товарами. Ничего не оставалось делать, как вернуться и начать всё сначала. Трудненько это было. Но тем не менее я вернулся. И хоть и с тяжёлым сердцем начал всё сначала, и старательно и методически стал продвигаться вперёд черепашьим шагом по той скучной дороге, какую я уже прошёл, кропотливо исследуя каждую пылинку и изо всех сил стараясь понять эти коварные значки всюду, где бы они ни попадались. Я добросовестно И исполнял свои обязанности в конторе также, как и у доктора, и в общем работал как ломовая лошадь. В один прекрасный день, придя к обычно в докторс-коммонс, я нашёл у входа в контору мистера Спенлоу. Лицо у него был хмурый, и он что-то бормотал себе под нос. Так как он нередко жаловался на головную боль, у него была короткая шея и к тому же, по моему мнению, он себя перекрахмаривал. То я испугался недурно ли ему, но он тотчас же успокоил меня в этом отношении. Вместо уж бы ответить с обычной своей приветливостью доброе утро, он взглянул на меня холодно и церемонно и спросил весьма сдержанно: "Не последую ли я за ним в кофейню двери, которые в те времена выходили на площадь Святого Павла, как раз против докторского?" Я повиновался с чувством какой-то растерянности, меня бросило в жар, словно все мои опасения предстало вот-вот выйти наружу. Проход был узкий. Я пропустил мимо спенлоу немного вперёд и высокомерный вид, с которым он вскинул голову, не сулил мне ничего хорошего. У меня мелькнула мысль, не разузнал ли он о моих чувствах к моей обожаемой дочери? Но если б я даже не догадался об этом по дороге в кофейню, то я не мог бы не понять, в чём заключается дело, когда поднялся с мистром Спенлоу во второй этаж и увидел там мисс Марстон, прислонившуюся к буфету, украшенному перевёрнутыми бокалами, на которых лежали лимоны и двумя необкновенными высшими ко всеобщему благополучию из употребления ящичками с бесчисленными желобками для ножей и вилок. Мисс Мертстен протянула мне холодные ногти и снова уселась прямая, негнущаяся. Мистер Спенлоу закрыл дверь, знаком указал мне на стул, а сам остался стоять на коврике перед камином. Будьте любезны, мисс Марстон, покажите мистеру Копперфилду, что у вас там находится в редикуюле. Сказал мистер Спенлоу. Карцет был тот самый старый редикуюль, что и в пору моего детства, с теми же стальными застёжками, которые защёлкивались так, будто кого-то кусали. Жав глубоко неподобий застёжки редикуюля, мисс Марстон открыла его. губы её также чуть-чуть дрожали, -чуть и показала мне моё последнее письмо к Дори, полное изъявления любви и преданности. "Это ваш почерк, мистер Коттельфильд", осведомился мистер Спенлов. Мне бросило в жар, и мой голос показался мне совсем чужим, когда я ответил: "Да, сэр, "И если не ошибаюсь, эти письма также написаны вами, мистер Копперфилд", спросил мистер Спенлу, когда мисс Мерстон извлекла из редикуля связку писем, перевязанных драгоценной голубой ленточкой. С чувством полного отчаяния я взял у неё письма и, взглянув на обращение: "Моя вечно любимая Дора, мой обожаемый ангел", Моя дорогая, единственный, этому подобный густо покраснел и опустил голову. Нет-нет, благодарю, я не намерен лишать вас этих писем, холодно сказал мистер Спенлу, когда я механично протянул их ему. Будьте добры, мистер Смартстон, уточните. Это нежное создание после короткого раздумья В течении кое Иванов сиделся коврик сухим ханжеским тоном начало так. Должна сознаться, что у меня с некотрого времени зародились подозрения насчёт отношений мисс Пенлоу и Дэвида Копперфилда. Я наблюдала за мисс Пенлоу и Дэвидом Копперфилдом, когда они встретились впервые, и впечатление моё было не из приятных. Развращённость человеческого сердца такова, что вы меня обяржите сударь, если будете придерживаться фактов, перебил мистер Спенлу. Мисс Марстоп напустила глаза, тряхнула головой, словно протестуя против неподобающего вмешательства и с видимо оскорблённого достоинства продолжал. Если я должна придерживаться только фактов, я изложу дело возможно короче. Может быть, это будет признано наибольлее удивительным. Я уже сказала сэр, что у меня с некотрое времени зародились подозрения насчёт отношений из Панлу и Дэвида Копперфилда. Я не раз пыталась получить точные сведения, которые подтвердили бы мои подозрения, но безуспеха. Я не решалась сообщить о них тогда отцу Умис Панлу, тот на строго поглядел на него. Зная о том, как люди не расположены в подобных случаях оказывать должное добросовестному исполнению долга, мистер Спенлу оказался был совершенно усмирен благородной строгостью Мисс Марстон и постарался смягчить её суровость, примирительно помахав рукой.